Глава 1. В которой герой много бегает, часто пугается и встречает крайне любопытную форму жизни. Добро пожаловать в лучшую игру всех времен и народов. Нереальность. Буквы на стартовой заставке, возникшие при переходе из одного участка виртуального мира в другой, вызвали неприятное чувство дежавю. Мои первые дни в предыдущей искусственной вселенной были сложными. Ну, не котируются почему-то здесь навыки инженера-монтажника электрических систем... В отличие от умений драться, драпать и проворно кланяться при малейшем приближении представителей здешней знати. И хотя сейчас я порядочно подкачал цифровые мускулы и обзавелся многими полезными умениями, необходимость заново начинать свою жизнь почти с нуля чревата множеством проблем в самом ближайшем будущем. Активирован платиновый аккаунт-одиночка. Выход на формы нереальности блокирован, радиус агрессии мобов уменьшен на 70%. Время преследования мобов уменьшено на 85%. Вероятность нанесения критического удара плюс 15%. Вероятность обнаружения вас или следов вашего преступления при непосредственных поисках уменьшается на 50%. Вероятность обнаружения вас или следов вашего присутствия дистанционными игровыми методами уменьшена на 100%. При совместных действиях с союзниками, находящимся ближе 10 метров, количество получаемого опыта уменьшено на 10%. При потере всех уровней данного персонажа платный аккаунт будет аннулирован». «С ума сойти!» Я вчитался в зависшей при глазами строчки и восхищенно присвистнул. «Способность почти не опасаться обнаружения тебя другими игроками или мобами и пробираться в хорошо защищенные места, привлекая к себе гораздо меньше внимания, определенно мне нравилось «Хм. Анис, а что со сценарием?» Ответа не было. «Анис рядом тоже». Вообще ничего рядом не было, только пыльные пластиковые полки, заставленные банками консервов. Говяжьих, судя по нарисованным на упаковках мордам. Ну и еще это могли быть минотавры, но ну, я никогда не слышал, чтобы их употребляли в пищу. Прямо под ногами у меня валялась какая-то маленькая черная палочка. Короткая юбка горничной. Если вы надели это, то лучше не кланяйтесь. А если уж вы мужчина, то тем более не делайте этого. Тип – обычная, одежда, часть – комплекта. Прочность 12 в 15, сопротивление огню плюс 3, сопротивление холоду плюс 2, привлекательность плюс 15 для женщин, минус 35 для мужчин. Хм. Я с некоторым сомнением убрал находку в широкий карман форменных брюк. И для этого ее даже не пришлось сильно комкать. Моя одежда выглядела слегка потрёпанной ну в общем целой. Правда характеристики увидеть не получалось. Может для начала это надо снять? Это что, какой-то скрытый квест на поиск хозяйки потерянного предмета? И вообще, где представитель игровой администрации? Додумать мысль мне не позволил близкий звук взрыва. Сотрясение чуланчика и начавшие больно бить по спине и по голове падающие банки консервов. Кажется, всего их было дюжина или около того. Вас ударило, получен ущерб 12 единиц жизни. Жизнь 1488 из 1500. Вроде бы не так уж и много, однако все равно неприятно. Я выбрался из приютившего меня чуланчика и замер. Не знаю, что нужно делать дальше. Вокруг все горело. Стены, потолок, пол. Большой и даже издалека грозный бронированный корабль. Ощетинился во все стороны кучей пушек. Космический корабль! Висящий на фоне планеты, чья атмосфера бурлила, словно кипящий чайник. Процесс явно не был естественным, что подтверждали периодически вспыхивающие там огни. Видимые даже с орбиты. Вместо дальней стены помещения, в котором я оказался, Имелось громадное панорамное окно, вернее, иллюминатор. Внимание, до подрыва реактора станции осталось 4 минуты. Громкий какой-то неживой голос, раздавшийся сразу из нескольких мест, заставил меня вздрогнуть. И вновь относительно адекватно начать воспринимать окружающую действительность. А может, в том оказался повинен язык пламени, лизнувший щеку. Не знаю, виртуальность это была ли реальность, но было больно. Ожог. полученный ущерб 25 единиц жизнью. Жизнь. 1463 и 1500. Дальнейшие мои действия были выполнены совершенно автоматически. Рефлексы – то, что спасает жизнь боевого мага. И неважно, где он и в каком состоянии. Настоящего чародей можно лишить всей его памяти. Однако, если он чего-то испугается, то все равно мгновенно восстановит умение создавать заклинание огненного шара. Или молниеносно изобретет его заново. Но если он действительно настоящий чародей. А меня таким уже много лет считали по праву. Вы сотворили заклинание незримая броня мана 2400 из 2500. Прочность 300 из 300. 290 из 300. 280 из 300. Вы сотворили заклинание Плащ пожарника. Мана 2350 из 2500. Сопротивление огню увеличено на 15. Вы сотворили заклинание Поиск жизни. Мана 2200 из 2500. Дальность 70 метров. Проклятие. Вы уже смылись, что ли? Искренне возмутился я и побежал вдоль стены, пытаясь отыскать кого-нибудь живого, ну или хотя бы спасательную капсулу. Но лучше все-таки живого, ведь даже если я найду предназначенный для эвакуации с гибнущей станции транспорт, то как мне его запустить? Вот уже много лет пальцы не держали в руках ничего высокотехнологичных механических карманных часов. Планета, на которую меня забросила, воля административного рандома, так толком и не познала прелести промышленной революции. Редкие образы высокотехнологичных устройств выставляли только контрабандисты, которых непрестанно гоняли слуги богов. Администрация старалась угодить своим заказчикам, поддерживая в нереальности тщательно выверенное соотношение между разными типами миров. Единственный вид транспорта, которым мне доводилось управлять за это время – лошадь. Да и то наездникам настоящие кавалеристы считали меня посредственным. «Анис, чтоб тебе из бога в вина разжаловали до бога похмелья! Анис, ответь мне!» Представитель высших сил молчал. Видимо, в игровой администрации наступило время обеда. Бушующее вокруг пламя разгорало все сильнее. Я обнаружил какую-то дверь, выломал его силовым толчком, и едва не загремел следом в шахту лифта. Сообщение о сотворении нового заклинания и снижение уровня допустимой маны попыталось появиться. Но тут же исчезло. Вовремя оно. Мне сейчас только закрывающее поле зрения меню для полного счастья не хватало. Голосы, спрятанных по углам динамиков, обрадовал уменьшением срока, оставшегося до подрыва реактора. Ничего не осталось делать, кроме как прыгнуть в открывшуюся дыру, по возможности притормаживая свое падение левитацией. «Эй!» Пролетев вертикально вниз метров сто, я все же заметил ауры живых существ, которые одно из простевших поисковых заклинаний услужливо подсвечила для моих глаз дымкой алого тумана. Они были правее меня, примерно на 30 метров, и немножечко выше. Времени на то, чтобы остановить падение, не хватило. зато хватило мастерства отлевитировать обратно вверх и выломать дверь, ведущую на нужный этаж. Пожара тут, кстати, не было. Стоять! Сто... Ай, блин! Первые встречные в этом месте существа оказались странными. Я всякое ожидал увидеть. Киборга, робота, демона, нормального человека, жуткого инопланетянина с кислотой вместо крови и двумя рядами выдвижных челюстей. Гибрид всего вышеперечисленного. Однако ста из дюжины двухметровых картофелеподсолнечных кустов с крупными цветами было слишком психотерическим зрелищем даже для человека, несколько лет своей жизни вынужденного прислуживать лечу демонологу. Хотя проросшие белесыми корнями клубни, в которых с первого взгляда угадывались чьи-то еще кровоточащие головы, буквально навевали мысли об учителе, чтоб ему в гробу икалось. Да и в расположении антрацитово-черных пятен на ярко-желтом фоне лепестков были какие-то инфернальные черты. Иначе чем объяснить тот факт, что контуры получившегося рисунка почти идеально повторяли человеческий череп? флоренит десантник Флориниты способны к самостоятельному передвижению хищные растения. С определенных стадий своего развития обладающие высшей нервной деятельностью, десантники флоринитов являются той ступенью, на которой лишенного свободы воли биоружие постепенно начало обретать самосознание. И те, кто впервые сотворил их, горько пожалели о своем поступке. Не знающие жалости и сострадания, эти существа стали одним из самых страшных бичей космоса. Стоило сосредоточить взгляд на ближайшем из странных кустов, как появившаяся на миг табличка дала понять, с кем я имею дело. Недовольно зашелестев, обнаглевшие представители растительного царства направили на меня стволы подозрительного вида пузатых ружей, сжимаемых ими в плотных мясистых листьях, на конце разделяющихся в нечто пятипалые ладони. Кстати, пальцы у них заканчивались крючковатыми, загнутыми колючками, сильно напоминающими птичьи когти. Мясной. К своему стыду я даже не мог определить, кто из этих существ подал голос. Напоминающее скрипение речи раздавалась примерно из середины их строя. Бросить оружие, встать на колени принять позу подчинения. В противном случае ты будешь подлежать ликвидации. Зря они это. Не, ну правда. Теперь я имею полное моральное право на самозащиту. А лучшая защита, как известно, нападение. Вы сотворили заклинание смещения. Мана 1400 из 2500. Дистанция 19 метров. Полноценным телепортом я так и не овладел, хотя пытался долго и упорно. Больно уж сложная и энергозатратная эта вещь. Магия пространства. Однако самый примитивный и простой его аналог, ограниченный массой в половину тонны. Дистанции и зоны видимости – слишком полезная штука, чтобы ему не мог научиться боевой маг, намеренный сделать карьеру и вдобавок остаться живым. Миг я уже стою в самой гуще агрессивных десантников цветочков, а в руке же отверный короткий меч, незаменимый в сутолоке ближнего боя. И давным-давно зачарованы из за страх, и за совесть. А на этих кустиках не видно не только брони, но и даже одежды. Флорининт-десантник получил 350 единиц повреждений, травма очечения цветка. Флорининт-десантник получил 340 единиц повреждений, травма перелом нижнего стебля. Флоринин-десантник получил 600-400 единиц повреждений. Рассечение мозговой плодоножки. Гибнет от болевого шока. Получено 5 единиц опыта. Выстрел в упор. Незримая броня рассеяна. Вы получили 50 повреждений от удара и 70 повреждений от проникновения концентрированной кислоты в грудную клетку. Травмы. Химический ожог. Отравление. Жизнь. 1343 из 1500. А-а-а! Оружие цветочков оказалось боевой версией водяного пистолета. Они стреляли длинными иглами замороженной кислоты, которая пробивала их жертву, а уже внутри начинала возвращаться к обычному жидкому состоянию. Мой форменный китель против них не помогал нисколько, а чувствовать разложение собственных потрохов оказалось дьявольски больно. Идея попытаться нашинковать дальних родичей капусты в салат резко потеряла в привлекательности. Огненное кольцо. Мана 1000 из 2500. Обычно опытным магам не надо выкрикивать название используемого заклинания, однако любой чередей все равно это периодически делает. Зачем? Ну, тренироваться действительно намного легче с вербальной формулой, а потом она просто входит в привычку, которую тяжело пересилить. Сорвавшаяся с моей вытянутой вперед руки волна огня мгновенно затопила собой коридор в обоих направлениях. Сообщения об испелении флоренитов выскочили и тут же пропали, повинуясь привычному мысленному усилию. В живых остались лишь двое десантников, близко познакомившихся с зачарованным клинком. Теперь они валялись в безопасной зоне заклинания, у меня под ногами. Против ожиданий, уязвимым местом данных существ оказалось не напоминающий своими пятнами череп, цветок. Или основание корневой системы, если считать их состояние из лепестков лица головами. То важный нервный узел странных растений располагался примерно там же, где у человека основание шеи. Из ран, поверженных противников, толчками выбивался белесый сок. И да, опутанные корешками клубни действительно оказались человеческими головами, на разных стадиях разложения. Ну кто теперь должен принять позу подчинения? Я слегка пнул ружьё ближайшего десантника, заставляя его отлететь к стене. Второй своё оружие после отсечения заменяющей ноги корешков и так выронил. Кстати, подберу-ка я его. Сто лет в руках огнестрела не держал. Впрочем, это дрянь на пороховое оружие похоже не слишком. Штурмовая винтовка, гербицид. Лучший инструмент для окончательного устранения вредителей и свидетелей, которых только можно вырастить на грядке. Тип – обычная, дистанционная, двуручная. Прочность – 62 из 80. Скорострельность – 3 в секунду. Емкость магазина – 54 100. Физический урон – 3570 Химический урон – 5200 шанс 200. Шансы нанесения травмы, химический ожог – 90. Отравление – 75. шанс уничтожить тело цели – 5%. Вес – 8,9 кг. Жизнь мимолетна, цветение вечно. Решившийся корневой системой десантник попытался подняться, но запутался в собственных листьях руках и рухнул обратно. Тебе никогда не понять этого, мясной. Флоринид-десантник применяет умение самоубийственный паразитизм и погибает. Получено 5 единиц опыта. Вы получили 500 повреждений от поросшихся сквозь тело питающих корней, часть которых осталась в вашем организме и начала быстро расти. Жизнь 843 из 1500. 823 из 1500. 813 из 1500. Сдохните. концентрированная энергия магии смерти мгновенно обратила оба раненых растительных организма в кучи компоста и снизила запасы маны еще на 100 единиц. Но мне от этого было не легче. Пока один из них отвлекал внимание, второй успел опутать мои ноги своими корнями, а потом они прямо сквозь штаны вгрызлись в человеческую плоть будто бешеные змеи. Та их часть, которая была снаружи, оказалась немедленно уничтожена. Однако оставшиеся внутри открытых ран отростки истончились почти до состояния волоса, и словно плотоядные черви прогрызали себе пути вглубь и вверх. Жизнь неумолимо утекала под аккомпанемент моих болезненных стонов и ругательств. А неумолимый голос из динамика повестил о том, что до подрыва реактора осталось лишь две минуты. Пытаясь найти хоть какой-нибудь выход из этой ловушки, я принялся метаться туда-сюда по коридору сжигая и вымораживая участки паразитических корней, который мог обнаружить органолептическими методами. Причиняемая ими или собственными попытками самолечения боль была серьезной, но все же терпимой. Раскаленное железо, вгоняемые под ноги иглы и пыточные проклятия учителя, которому стоило стать объектом сексуального интереса подслеповатого тролля, превосходили ее как минимум в разы. Да и в общем боевым магам свойственна в этом плане некоторая толстокожесть. Главное, чтобы она постепенно не переросла в мазохизм. То ли третья, то ли четвертая дверь привели меня в еще один зал с панорамным окном и иллюминатором во всю стену. Из него тоже была видна бурлящая планета и космический корабль. Только уже другой, вполне целый и медленно удаляющийся от станции. Шарообразное переплетение каких-то гнутых зеленых колонн нарушалось торчащими в хаотичном порядке выростыми листьями. Общая схожесть с растениями перекати поля буквально кричала о том, что это транспортное средство принадлежит флоренитам. Скорее всего, именно к нему и направлялись те десантники, с которыми я так неудачно для всех нас повстречался. Только вот пилоты решили опоздавших не ждать. Или они как-то узнали о гибели своей группы. Ведь если я не заметил разумных кустов средств связи, это еще не значит, что их не было. у на одной ноте взвыл я, выжимая шевелящиеся уже где-то внутри спины отростки. Стремительно распространяющаяся во все стороны пакость грозила через считанные секунды достигнуть сердца. Впрочем, без перекачивающего кровь моторчика, мак моего ранга вполне проживет минут 5-7. А до подрыва реактора осталось всего одна. Подождите, уроды! Разумеется, флорениты и не думали останавливаться. Ни улетающие на корабле, не простирающиеся в организме. Мое сердце судорожно задергалось, пронзенное и перевариваемое стремительно разраставшимся растением-паразитом. Жизнь скатилась до жалких 200 очков и продолжала падать. А я наконец сообразил, что с поразившими меня корнями борюсь совершенно неправильно, ведь в конце концов они живые, и их угрозило прорезти не где-нибудь, а ученики великого темного мага. Может и не самого могущественного в моем прежнем мире. Ну уж точно наиболее паскудного. Моему не раз приходилось укращать твари у которых не только мозгов, физического тела и того не было. Вы сотворили заклятие иллюзорный разум. Мана 500 из 2500. Паразитический флоренит теперь мыслит сравнимыми с вами категориями. Вы сотворили заклинание «Контакт умов». Мана 350 из 2500. Вы можете понимать паразитического флоренита. И он вас тоже. Вы сотворили заклинание подчинения Мана 50 из 2500. Флоренит находится в вашей власти и готов исполнять приказы. Не жрать! Мой приказ, высказанный моментально и просто вслух громким ором, был услышан, принят и понят. Ну слава богу, теперь хоть спокойный без лишних мук жарюсь при уничтожении станции. Совсем не жрать, ничего не жрать, вообще не гадить и не двигаться. Внимание, подрыв реактора произведен. Порадовал меня голос системы оповещения, случившийся одновременно с ужасным толчком. Удар, сравнимый по силе с пятибальным землетрясением, вызвал чудовищный скрип сминающегося металла и чуть не заставил меня потерять равновесие но никаких немедленных и ужасных последствий вроде бы не создал. Сохраняйте спокойствие и постарайтесь добраться до ближайшего спасательного модуля. Напоминаю об опасности заражения флоренитами. Пожалуйста, будьте осторожны. При текущем расходе энергии до отключения дублирующей системы жизнеобеспечения 20 суток. Высокоразвитая цивилизация, строящая космические станции, не может не предусмотреть аварий и, естественно, не захочет, чтобы после каждой из них что-то имущество и космонавты разлетались в клочья по всему космосу. Я в облегчении прикоснулся лобом к холодной стенке, пытаясь унять резающую нутро боль. «Черт возьми, угородил же родиться таким идиотом!» «Подождите, идет обновление локации». надпись перезажглась у меня перед глазами, несмотря на крепко зажмуренные веки. И никак не желала убираться. Единственное, что удалось сделать, чтобы открыть себе обзор, это загнать ее в левый верхний угол поля зрения. Ну и там она изрядно раздражала. «Нет, ты смотри, выжил таки». Удивленно прозвучал чей-то явно пьяный голос метров в двух позади меня. Жизнь и манна скачком прыгнули к максимальным значениям. «Чувак, ну ты меня порадовал, реально порадовал!» «Анис?» – низ, уточнил я, не торопясь оборачиваться и пытаясь подавить желание придушить одного мелкого гаденыша, обретающего в должности бога виртуальной реальности. «Ну, хотя бы попытаться это сделать. Вряд ли данная сущность может скончаться от нехватки кислорода». И уж тем более, подонок не будет безропотно терпеть попытку его прикончить. Ну а кто же еще? Подожди немного, сейчас механика высших сфер обсчитает полностью ситуацию и предложит тебе запускающий гереческий сценарий статус Red Boss. Развел руками системный администратор, выглядящий как молодой подросток, плеская пивом из открытой бутылки на стенку станции. Так, кстати, почему-то после контакта с жидкостью почему-то стало стремительно очищаться от пыли, грязи и два видимых глазу царапина Извини за отсутствие моральной подготовки, но так было надо. Максимальная реалистичность, на уведение на программном уровне, чтобы их разработчикам икалось. Обходить их глупо, невозможно и опасно. «Так, значит, все прошло штатно?» – уточнил я и, поморщившись, отдал мысленный приказ Флорениту осторожно осматриваться в компактный клубок, сложенный где-нибудь под кожей на спине. Попытка просто выгнать его из тела могла закончиться сбросом ментального контроля. Вряд ли паразит имеет большие шансы на выживание в окружающей среде. А так он все еще останется в теплом, вкусном и безопасном теле. В моем теле. Ничего. Сейчас флоридит стянет в одну точку свою разошедшуюся в разные стороны корневую систему и тут же будет выжжен целиком и полностью. А то меня эта ситуация несколько напрягла. Но если у тебя вдруг не сменился пол или раз без возможности обратного восстановления, значит все нормально. Пожал плечами системный администратор. И прежде чем ты спросишь официально, такого нет и никогда не было. Ну а в действительности, сам понимаешь. Внимание, Мирдин Ревелл, вам доступно обновление персонажа, сделайте свой выбор. рейд босс последний солдат, один из последних защитников станции Орбитальный Оплот. Давший решительный отпор захватчикам, вы получаете право стать ИО, лейтенанта отряда обороны станции. Принятие данного статуса гарантирует гражданство суверенной планеты Анчар. В настоящий момент планета стилизованная и непригодна для жизни. Но как знать, не отучатся ли вдруг ваши коллеги и ее уцелевшие жители. Отношение с уцелевшими из станции меняется на сотрудничество. Отношение с уцелевшими жителями станции меняется на нейтральное. В соответствии с протоколами безопасности зараженные флорениты не могут исполнять свои обязанности. В случае невыполнения приказа вы можете быть разжалованы и отстранены от управления станцией вышестоящим командованием или тем, кто получит надлежащие коды допуска. За прохождение квестового сценария высокого сложности без Единой Смерти назначен бонус – шанс получить работающий на станции Иск-Ин высокого уровня. рейд босс Супермутант. Вы были заряжены паразитическим флоринитом, но смогли его укротить и сделать частью себя. Вам становятся доступны дальнейшие мутации и открывается ветка уникальных биотехнологий флоринитов. Живая плоть побеждает мертвую материю. Доказано разумной планетой Флорин. Отношение всех встречных фракций, кроме темных эльфов, меняется на «презрение». Отношение с расой темных эльфов – заинтересованность. Отношение с уцелевшими Иск-Инами, станцией и ее жителями, падает до отметки «ненависть». За прохождение квестового сценария высокой сложности без единой смерти назначен бонус «Одна из трех случайных мутаций» на выбор. Обыватель. Вы желаете просто жить, подальше от всего этого кошмара и лишних сложностей. Один обычный человек – это немного, ну и немало. Вы можете бесследно раствориться на просторах нереальности или прославиться в веках, сосредоточив в своих руках невиданное могущество. Но в любом случае это будет только ваш выбор, который окажется сделан немного позднее. За прохождение квестового сценария «Высокой сложности без единой смерти» назначен бонус «Возможность вынести со станции именные вещи без штрафа к репутации и достижения мародер». «Если я выберу третий пункт, то стану обычным игроком?» — уточнил я у Аниса, не спеша выбирать один из пунктов, замерзший перед глазами таблички. обычным, отвалившим кучу бабок за геррический сценарий игроком». «Обывателям ты дальнейшую ветку квестов не запустишь», — сделал поправку буквина «Игры веселья». «Только не советую принимать опрометчивое решение. Деньги мы не возвращаем. И кроме того, гильдия темных путей тебя рано или поздно найдет. А к этому следует быть максимально готовым. Ты же в курсе, что у таких мощных структур... В обязательном порядке имеются межмировые порталы. С чего такая забота о постороннем человеке? Заинтересовался я, не веря в подобную благотворительность. Обычная борьба за ресурсы, пожал плечами бог искусственных миров. Кстати, чисто случайно здесь поблизости нигде нет храма Аниса. А я, как то уже успел убедиться, на контакт иду охотно. Надеюсь, ты правильно понял намек. Выбор, кстати, уже делай. В отличие от застрявших в виртуале, время у меня не резиновое. Выполнение непонятно чьих приказов или утрата чести человечности. Я картинно задумался над предложенным системой выбором. Как будто тут нужно долго думать. Собранный в клубок между лопатками растительный паразит едва успел дернуться, когда я его испарил вместе со значительным куском собственной плоти. Помещение наполнил мой болезненный вой и запах расшелка. Жизнь рывком подпрыгнула до отметки в полторы тысячи единиц. Мана тоже уменьшилась на пятую часть. После того, как следующую секунду было сотворено заклинание исцеления, жаль, действует оно не мгновенно. Но уже через час от страшной открытой раны не останется даже шрама. Замеревшая перед глазами меню с тихо-мелодичной трелью исчезла, самостоятельно отметив выполнение первого пункта. Внимание! Станция под угрозой. Просьба гостям и жителям собраться у спасательных модулей. Внимание! Запасной центр управления не функционирует. Резервный центр номер один не функционирует. Резервный центр номер два уничтожен. Загласили спрятанные в стенах динамики. «Резервный центр номер три не отвечает. Целостность станции нарушена. Дежурная смена не находится на своих местах. Внимание!» «Я правильно сделал?» – осторожно уточнил я у Аниса, втирающего на происходящее с насмешливой улыбкой. «Да откуда мне знать?» – развил руками бок игр в вина и веселья. «Я с предсказанием будущего никогда не был в ладах. Хотя просчет вероятности в целом относится и к моей специальности. Лучше открою окно характеристики и проверь, что ты теперь такое». Сбоев быть не должно, но все же лучше перестраховаться. Я кивнул, и мысленным усилием заставил проявиться меню персонажа. Перед глазами тут же появилась подробная характеристика. Меня. Имя – Мирдин Ревел. Раса – Человек. Уровень – 110. Опыт – 60 из 110 тысяч. Класс – босс Последний солдат. Параметры. Жизнь – 1500. кожа но принимать на грудь выстрелы тяжелого оружия не рекомендуется. Манна – 2500. На сотворение мира не хватит, но кружку кофе или огненный шар наколдуете без усилий. Выносливость – 4000. Скрыта до тех пор, пока не упадет до 1000. Второе дыхание открывается где-то на третий день непрерывных физических упражнений, а раньше оно вам и не понадобится. Сила – 65. На спортивных соревнованиях вас могут заставить снять гидроусилители, и не что их нет. Ловкость – 74. Вы почти в состоянии самостоятельно пронять позу «запутавшийся удав». И, скорее всего, даже сумеете после неудачи развязаться обратно. Телосложение – 92. Бактерии при виде вашего иммунитета тут же дохнут от ужаса. Восприятие – 64. Вы можете перепутать двух разных мух, но только если не будете заранее к ним присматриваться. Интеллект – 131. Во многих знаниях много печали, главное не спеть из горя. Привлекательность – 23. Для мужчин главное быть чуть-чуть красивее обезьяны. План минимум успешно выполнен. Мудрость – 80. То ли от рождения вы сообразительны, то ли жизнь порядочная добавила ценного опыта. Но котелок у вас все-таки варит. Удача – 43. Плюс 3. Ну, может, вы и не пасы на кфортуны, но уж точно ходите у нее в любимчиках. Личные особенности. Из грязи в князи. Пассивный навык. Репутация с благородными – минус 10. С благородными в первом поколении плюс 25. Командир-колдун. Пассивный навык. Ваши подчиненные боятся ваших мистических сил и потому трижды подумают, прежде чем ударить спину. Но ну, если уж ударят, то наверняка и ни за что не оставят целым тело. Шанс бунта минус 15. Жестокость бунта плюс 100. Из тьмы. Пассивный навык. Когда-то вы не по своей воле служили тьме, но смогли превозмочь обстоятельства и вырваться из нее. Однако никто не знает, не решите его вдруг вернуться обратно. Начальная репутация с тёмными магами, светлыми магами, жрецами и фанатичными верующими изменена на подозрительность. Воздействие. Болевой шок. Вам пришлось принести многое. И вам это не понравилось, и на пользу не пошло. Естественное восстановление жизни и маны прекращено. До окончания 1 час 30 минут. Локация. Станция «Орбитальный оплот». Высокая орбита планеты Анчар. Точно орбиты и космическая станция? Я огляделся по сторонам, но ничего нового не увидел. А почему в таком случае я как был, так и остался боевым магом? И потом в сообщениях было что-то про темных эльфов. Какие в космосе к демонам эльфы? Тёмные, светлые, серо-буро-козявчатые, разные. Иногда они попадаются даже там, где человечества нет. Не было и не будет. «А люди — те еще тараканы, которых можно внезапно обнаружить в самой глухой дырке, созданной людьми же, искусственной вселенной», — ответил Орис, которого в сложившейся ситуации явно ничего не смущало. «Понимаешь ли, слишком популярные штампы в нереальности запросто могут опрокинуть любую логику? Ведь для наших программистов главное — это не законы природы, а соответствие работающей системе по желаниям начальства и высокий рейтинг». «Рассудок, бедный мой рассудок». Я очень хотел схватиться за горящую огнем спину, но этим сделал только себе хуже. Пришлось браться за голову. Хотя она тоже болела, да. А навыки остались на старом месте? Как было и в прошлой твоей игре. Они в отдельном меню, но ты его читать задолбаешься. Честно предупредило божество, делая еще один глоток из своей бутылки. По самым последним сводкам их было около 200 тысяч, и количество продолжает расти. Там есть все, от глотания табуреток на скорость и до конструирования рабочих машин времени. Ладно, с этим потом сам разберешься. А пока давай я объясню основу твоего поведения в качестве обладателя героического сценария вообще, и рейд рейдбосса в частности. «Основы?» – зацепился я за это слово, усилием воли, вызывая еще одно меню и мельком проглядывая оставшиеся характеристики. «Куча сопротивления физических и психических». Стойкость к разнопоражающим факторам в виде огня, холода, плазмы, кислоты, наноагентов и разных подвидов магии. И почти везде нули, нули, нули. Отдельно стояло примечание, сообщающее, что если в процессе развития получу какие-нибудь новые характеристики, то они немедленно проявятся. Ну а нет, так и не нужно их упоминание игроку. Еще нашлась иконка, описанная как книга заклинаний. То есть жесткого шаблона действий не будет? Ограничений для тебя особых нет, но некоторое время поработаешь одним из рейд-боссов этой станции. Будешь вынужден следить за ее состоянием, чтобы выжить», — сообщила Низ. Контратаковать с разного рода зваными и незваными гостями. Ну и попутно набирая свои карманы, искать подчиненных и союзников, а также пытаться стать сильнее и лучше освоиться в данном слое нереальности. Знакомо, не правда ли? «Ну...» — неуверенно протянул я, пытаясь вспомнить начало своей виртуальной карьеры. Ох, давно это было. Целую жизнь назад. Может быть. В пределах звездной системы полная свобода действий и передвижений. Территория большая, на такой редбоссов полсотни мотыляется, не говоря о прочих достопримечательностях. В общем, особо не заскучаешь, — уверила Низ. В очередной раз прикладывать к бутылке. За ее пределы можешь выйти, только если к этому придет силой или преследуя кого-то, но обратно к станции потянет как магнитом. Если не будешь щелкать клювом, то станция в конце концов придет тебе в полноправное владение. И тем закроет героический сценарий. Однако есть и вполне игровые способы его провалить и потерять статус рейдбосса. А как тут работает механика смерти, возрождение, набора опыта и денежная система? Уточнил я, поскольку пока все складывалось слишком уж хорошо. Что нашел, то твое. А как поступать с трофеями, чувак, ты лучше меня знаешь. растратишь всю наличку и ресурсы, крутись как хочешь. Спокойно ответила Анис, почесывая подбородок. Насчет смерти все по-старому. Данный механизму у нас один на всю нереальность. Разве в предыдущем слое тебя ни разу не убивали? Случалось периодически, кивнул ему я, осторожно ловя рукой пролетавшую мимо бабочку. Однако насекомая четко выполнила противозенитные маневры и увернулась. Откуда оно взялось на космической станции? Тут где-то есть парк и живой уголок? а в остальном существенных отличий между виртуальной реальностью и реальной жизнью не видно. «Чувак, скажу тебе честно, здесь лучше. Ну, местами. Отдельные локации, гильдии – такая дрянь, что вспоминать не хочется. И уж, поверь, администрация тут ни при чем. Тупые смертные сами справляются с тем, чтобы разрушить свои миры». Тяжко вздохнул подросток, видевший, наверное, не один раз, как рождаются, умирают целые виртуальные государства и империи. «Интересно, а исполняющий обязанности искусственного бога уж не слишком ли вжился в свою роль? Было бы забавно». И кому его в таком случае прикажете вести? застрявшему в сети хозяину всеобщего психоанализа и повелителю любых шизофрений? Пожалуй, хватит. Основные знания по игре у тебя есть. На крайний случай в меню имеется маленький пунктик, вводящий на энциклопедию. Там записаны уже известные тебе вещи и начальные основы местной механики. Ну все, в добрый путь, чувак. Счастливо оставаться. Надеюсь, еще увидимся Брестой игр. Вина и веселье исчезла в никуда оставив меня одного на космической станции. Совсем одного. Лейтенант, решите проводить вас в 4-й резервный центр управления. Проскрепела вдруг ближайшая тумбочка и медленно сползла со своего места. Кстати, никакая это была не тумбочка. Судя по тому, что от ее нижней части сходили негромкие шуршащие звуки, а позади агрегата оставался след из чистого и слегка отличающегося по цвету пластика, передо мной находился робот-уборщик. Обещанный бонус? Как-то он мелковат. Ситуация критическая, требуется ваше немедленное участие. В противном случае, центр, куда стекает информация от периферийных устройств, может быть потерян. Пожалуйста, лейтенант, приоритет срочности высочайшей Кто ты или что? уточнил я, вскидывая к плечу трофейную винтовку и наставляя ее на робота. Иск ин, диспетчер. Блок четвертый. Остальные три блока вместе с поддерживаемыми ими частями личности не функционируют, представился представитель искусственного разума. Хочу заметить, иск «Инн» управляющего типа, имеющий урезанные гражданские права. Если вы не поторопитесь, станция лишится еще и меня. Как вы тогда будете справляться со сбором данных от периферических устройств и с их же удаленным управлением, моему логическому блоку решительно непонятно. Прошу, следуйте за мной. Скорость данной платформы неудовлетворительна. Однако других действующих устройств в зоне досягаемости нет. Предложено классовое задание. Механический пособник. Спасите иск «Инн». Диспетчер. От окончательного уничтожения. Награда, возможность и дальше пользоваться услугами иск-ина. Диспетчер. Штраф за провал. Разрушение иск-ина. Диспетчер. Ухудшение отношений с остальными иск-инами. Станции на 10. Докончание До задания. 14 минут. 29 секунд. 28. 27. Принять. Отказаться. Шантаж. Нормально. Полагаю, ты схоронил достаточно мозгов, чтобы считаться полноценным разумным существом. Я с некоторым трудом взвалил робота себе на плечо и крякнул от натуги. Весила эта неподвижная тумбочка, должно быть килограммов 50 Говори, куда бежать, и что у тебя там стряслось? Прямо, налево, прямо. Осторожно, засада диких флоренитов. Уже сообразил, пробормотал я и с некоторым трудом оцепляя от своей шеи пальцы листья и отбрасывая свалившуюся на меня с потолка противника в сторону, противоположную той, в которую улетела выпущенное из рук ружье. Оказалось, что прятался растительный монстр не просто на потолке, а в вентиляционной шахте. Теперь оттуда сплошным потоком изливались твари, которых подсвечивала одна и та же надпись. «Дикий флоренит. Пятнадцатый уровень». Едва-едва отпочковавшиеся от матки или сползавшие со свежего трупа эти существа мало что представляли из себя. Их покровные ткани еще слишком мягкие. Мышцы слабые, а интеллект уступает собачьему. Единственный способ развиваться для них – ассимилировать органику и мозговую ткань других существ. Добиваются же этого дикие флорениты при помощи стайных нападений на любую живую или хотя бы движущуюся цель, в которых им сильно помогают зачатки видовой телепатии. От моих прежних знакомцев их ближайшие родственники отличались отсутствием оружия, куда меньшим размером цветков и толстым заменим хвостом одного единственного стержневого корня. Их абсолютно не напугала жиденькая струя пламени, испепелившая первых шесть или семь нападающих. Словно волки они пытались прыгнуть на меня, отцепить своими телами и повалить на пол. Брыжущие белым соком организмы разлетались на части после встречи с лезвием меча, которым я махал с довольной приличной скоростью. Для того, чтобы сотворить новый чары, мне следовало хоть на миг сосредоточиться. А сделать это было банально нелегко. К счастью, напор тварей ослабел так же резко, как начался. Они просто кончились. Все порублены на состояния отдельных дергающихся кусков. Назад не отступил ни один. «Берсерки какие-то». Передернувшись, пробормотал я, мысленным усилием поднимая логии и убеждаясь в неприятном открытии. За монстров мне не дали ни единой единички опыта. Видимо, сказала слишком большая разница в уровнях. Набросились, словно бешеные звери. Разум флоренитов пробуждается лишь после ассимилирования мозговой ткани другого разумного существа, оповестил меня уроненный в самом начале драки на пол робот-уборщик, вернее, иск-ин который говорила через уборщика. До той поры они ведомы лишь примитивным инстинктам. Не похоже, чтобы такие твари представляли угрозу для маломальски готового к встрече с ним противника. Я проверил состояние собственных пунктов жизни и остался приятно удивлен. За всю короткую и яростную схватку с меня их сняли едва ли 50 Достаточно одного хорошенького пулемета, и целая толпа их превратится в удобрение. Так и есть. Спокойно согласился со мной искусственный разум. Поэтому флорениты предпочитают ассимилировать мозговую ткань гражданского населения. Прошу вас, продолжайте путь. У меня осталось совсем немного времени. Прямо направо. Секунду, сейчас открою. Эта дверь стояла на балансе. К счастью, искин оказался достаточно сообразителен, чтобы не предлагать мне пройти по непроходимым маршрутам. А такие на станции имелись в большом количестве. Часть коридоров была обрушена, некоторые до сих пор пылали, судя по витающей воздухе гари. «Теперь вниз, до конца ступенек. Все 24 этажа», — выдал мне целеуказание искусственный разум, когда я достиг длинной служебной лестницы. «Осторожно. Остатки резервного центра управления номер 4 в настоящий момент кишат утратившими мозговые функции зараженными дикими флоренитами. Их усилия координируют некоторое количество разумных особей, уцелевших на станции и подготавливающих ее к становлению в качестве аванпоста данной расы. исправим Я на всякий случай выстрелил из своего оружия в стену и убедился, что оно меня прекрасно слушается. Да и отдача у гербицида была более чем приемлемой. Жаль, отсутствовал возможность стрельбы очередями. Если враги навалятся плотной кучей, придется использовать магию. А ее запасы отнюдь не безграничны. С атмосферой там порядок, в космос не вылечу. Пробоины закрыты силовыми полями, препятствующие потере воздушной смеси. Но наступать на них не рекомендуется, массу взрослого человека они не удержат. Занудным тоном оповестил меня Иск-Ин. Довожу до вашего сведения, что реактор взорвался, не функционирует и починки гарантированно не поддается. Запасов энергии в аварийных батареях хватит на более долгий срок, если включить неиспользованные отсеки и некритичные для выживания функции. Это обязательно. Мне не нравилась идея согревать и освещать пустое пространство, ну, учитывая предупреждение о наличии на станции сил противника. Не совсем пустое однако возможности избавиться от агрессивных кустиков и утративших разум зараженных людей и сама по себе дорогого стоит. Так, я уже вижу дно. Сколько там противников? Оптические сенсоры на данной территории выведены из строя. Робот-уборщик ненадолго замолчал, видимо, иск анализировал косвенные данные. Но предполагаемое количество составляет около 150. Некоторая часть флоренитов разумна, иначе ничем нельзя объяснить тот факт, что они пытаются вскрыть мой корпус при помощи подручных инструментов. «Полторы сотни?» От названной цифры мне слегка поплохело. Тем временем обратный отчет продолжал тикать. «Да вы издеваетесь!» «Ладно, стой тут, никуда не уходи!» «А то поведят этому роботу динамик. Как мы потом общаться будем?» Нижний этаж станции, в котором и располагались доки, выглядел свалкой. Часть потолка обвалилась, значительная часть. Та же судьба постигла некоторые из внутренних стен. В полу зияли затянутые непрозрачным белым туманом рваные кратеры. Вероятно, это были те самые силовые поля, на которые не рекомендуется наступать. Дальний угол занимал какой-то корабль, напоминающий своими чертами древний утюг на углях. Особенно характерны были симметрические сквозные пробоины в его нижней части. То тут, то там лежали неуместные на фоне техногенного апокалипсиса пятна зеленого цвета. Где-то из них торчали время от времени подергивающиеся человеческие руки или ноги. Заражённые паразитами люди служили клумбами для рассады флоренитов. Причём на каждом теле одновременно теснились как минимум 2-3 растительных монстра. Громко выло искрежетало по металлу в небольшой надстройке, идущей вдоль стены. Методом исключения можно было предположить, что именно там находится искомый Иск-Ин, и те, кто хочет до него добраться. Высотворили заклятие невидимость. Мана 1200 из 2500. Вероятность обнаружения в оптическом диапазоне – 80, длительность – 180 секунд. Вы сотворили заклинание «Тихий шаг». Мана – 1150 из 2500. Вероятность обнаружения в акустической зоне – 50, длительность – 250 секунд. Оптический, акустический, недовольно пробормотал я под нос, прочитав эффект от воздействия собственных заклинаний. А какие у этих кустов органы чувств? Ни глаз, ни ушей. Я как-то не заметил. Вопреки опасениям, прокраска мимо первых нескольких тварей удалось без особых проблем. Они меня определенно не замечали, иначе бы наверняка не замедлили напасть. По пути я краем глаза заметил, как дерутся два крупных диких флоренита, произрастающих на теле застреленной молодой женщины. Они хлестали один другого листьями, как сумасшедшие, наполняя воздух шелестом и выбивая из противника брызги березового сока. Наконец, одному из них это надоело, и он сполз с трупа, медленно и неуверенно дергая стержневым корнем. А получивший тело в своё единоличное владение, победитель обвил питательный материал кольцами, на манеру дава, и замер. Похоже, в ближайшем будущем он намеревался отожраться, пройти процесс метаморфозы и обрести разум. Пристрелить бы его. Однако мои маскировочные чары, скорее всего, не выдержат подобного. Акустический так точно. А там невидимого стрелка оставшиеся агрессивные кустики и попросту нащупать могут. Внезапно под ногой хрустнул кусок пластика. Ближайший зараженный рывком поднялся на ноги. Проросшие сквозь него флорениты начали раскачиваться туда-сюда и шелестеть листьями. Не обнаружив поблизости угрозы или добычи, живая клумба покорно улеглась обратно на пол и позволила паразитам и дальше поглощать себя. Сомнений в том, что разума у этого тела не осталось, больше не имелось никаких. Это правильно, очень даже правильно. Я осторожно принялся пробираться к удобному закутку, мысленно приговаривая про себя всякую чушь. Давно заметил, что это меня неплохо успокаивает и позволяет лучше контролировать свои действия. Зомби должны лежать, а не ходить, даже если они и не совсем мертвые. Так с ними воевать намного удобнее, и бегать от толпы ползучих легче, чем отходячих. Перед ведущей в надстройку лестницей разумные флорениты выставили часовых. Два куста десантника 40-го уровня стояли неподвижно, как статуи. Их задача была отгонять подальше зараженных, периодически пытающихся подняться к источнику шума. В листьях один сжимал пистолет необычной формы, а другой непонятный мне живой посох, время от времени начинавший шупать в воздух высовывающимся из него тонкими щупальцами. Когда очередной из настырных зомби попытался шагнуть к ступенькам, этим предметом огрели растущие из него кусты. Те немедленно начали махать листьями, как вентиляторы, и их носитель покорно поплелся прочь от места, где его стукнули. Сомнительно, чтобы мне удалось проскользнуть между этими часовыми незамеченным. Однако другого пути наверх все равно нет. Может попробовать быстро смять и их и тех, кто пытается добраться до иск а потом удрать. Неразумные кусты вряд ли сообразят, что внутри невкусной железной коробки кроется столь же питательный и сочный кремниевый мозг врага. Или не кремниевый. Но в любом случае вряд ли корпус и электронные потроха диспетчера сделаны из съедобных для них материалов. Вы сотворили заклинание купол тишины. Манна 1000 из 2500. Длительность 30 секунд. Не знаю, успели ли флорениты удивиться, когда звуки вокруг них вдруг исчезли. Заклятие против прослушки могло вполне использоваться и для того, чтобы создать приватность успешному ассасину. Крутнувшийся в воздухе меч вонзился правому десантнику прямо в мозговую подножку, а левому рассекло то же самое место воздушное лезвие. Смерть их была, если не мгновенной, то близкой к тому. Рукоятка меча сама прыгнула в руку, когда я пробегал мимо трупов. Надежно зачарованная еще в момент создания оружия, всегда стремилась вернуться обратно к хозяину, если его метали. А я уже несся вверх по ступенькам, молясь, чтобы доносившийся изнутри шум скрыл мою возню. Флоренит техник, уровень 55. Флоренит техник, уровень 55. Флоренит генный мастер, уровень 65. Трое противников развернулось ко мне. Если первые двое были всего лишь копиями кустов из уничтоженной недавно группы сменившими ружья на какой-то аналог циркулярных пилы и обвесившихся инструментами, то последний явно представлял собой большую опасность. Он носил одежду, скрывая свои корни чем-то вроде грязной серой тоги из мешковины. И он, чертова дери, определенно был магом, темным магом. Я уже давно научился распознавать бывших коллег с первого взгляда и мог дать в этом нелегком деле изрядную форму любому инквизитору. Ударили мы одновременно. «Дисковое лезвие наносит вам глубокую резаную рану. Жизнь 1000 из 1500. Эффект кровотечения вызывает потерю трех пунктов жизни в секунду на протяжении минуты. «Дисковое лезвие наносит вам глубокую резаную рану. Жизнь 700 из 1500. Эффект кровотечения удвоен. Больно, твари!» Выдохнул я зубы, чувствуя, как по стремительно вращающимися лезвиями расступается в стороны плоти, трещат кости. Несмотря на свою принадлежность к огорте техников, рефлексы и скорость передвижения данных ларинитов намного происходили те, которые имелись у десантников. Они мгновенно оценили обстановку, сократили дистанцию и нанесли широкие размашистые удары, от которых в тесном помещении диспетчерской было попросту невозможно увернуться. А потом я двумя импульсами концентрированной энергии смерти ударил в упор, мгновенно иссушив полные жизни листья и стебли до состояния сухой соломы. За каждого из двух растительных техников мне дали 7 единиц опыта. Маловато. С такими темпами прогресса я могу поднять уровень разве только к следующему столетию. А уж если меня начнут убивать и сбрасывать вниз по карьерной лестнице, вообще до конца времен с достижением тысячного левела не справлюсь. Очень больно. Лежащие безмолвными кучками растительных останков противники никак это не прокомментировали. Только сейчас я получил возможность вглядеться в них поподробнее и вчитаться в описании. Флоренит техник, уровень 55. Те из дизайнников, которым хватает ума полагаться не только на свои расовые способности и поддержку господ, выращивающих своими слугами нужное оборудование, чаще всего начинают изучать технологии других рас. Как правило, их знания и навыки ограничены. поверхностные и сугубо утилитарные. Отремонтировать трофейный танк, встроить в корабль, купленный у пиратов, плазменную пушку, собрать гранату из подручных материалов или отключить систему безопасности. Но с другой стороны, многие разумные существа и того не знают. «Цветение. Вечно!» Проскрепел последний из флоренитов, силея своими листьями выдернуть прилепившийся к его стене клинок. «Ты сгниешь, кусок мяса, а мы так и будем цвести!» Флоренит – генный мастер, уровень 65. Постигшие собственную природу и превзошедшие начальные ограничения разумного биоружия флорениты получают звание генного мастера, а также способность к индивидуальным целенаправленным мутациям. Все они обладают как минимум начальными способностями в том, что большинство цивилизаций называют псионикой или магией, без которым им просто не удастся взять под контроль свою суть. Сочетание высокого интеллекта, железной воли, полной беспринципности и сверхъестественных способностей делает их крайне опасными противниками для любого врага. Угу, возможно, а вселенная рано или поздно погибнет от тепловой энтропии. Согласился с ним я, а после подобрал с пола лишившийся хозяина инструмент. И не глядя на его характеристики, принялся перепиливать разумному растению плодоножку. «Да не дергайся ты, быстрее управлюсь, быстрее отмучаешься!» Флоренит, генный мастер, исчерпал все резервы своего организма и погибает, будучи больше не в силах поддерживать свою жизнь. Получено 10 единиц опыта. Лишь закончив расчленять пытавшегося сопротивляться генного мастера, я осмелился выдернуть из него свой клинок. Мой любимый, с которым я бы не расстался никогда. Тот самый, которым некогда я в первый раз прирезал учителя. Пусть раны те у старого козла вечно ноют. Улыбаясь я, принялся рассматривать его характеристики. Что ж, точно такими же они были у меня и раньше. Магоубийца. Трижды закаленный в крови создателя металл, впитавший в себя молекулы костей расплавившего его мастера. Предназначен только для одного хозяина. Этот клинок сроднился с ним и всегда несет в себе его частичку – И пусть она способна только запасать в себе чужую магическую энергию, но делает она это хорошо. Только для Мердина Револа. Тип уникальная, именное, одноручная. Прочность 49 из 50. Может восстанавливаться за счет крови создателя. Сломать, украсть, продать невозможно. Будучи отобранным, имеет шансы самостоятельно вернуться к владельцу. Емкость накопителя 862 из 3000. Скорость поглощения чужой магической энергии 1000 в секунду. Режущий урон 150-500. Шансы нанесения кровоточащей раны 5%. Вес 1,4 килограмма. Воздух передо мной замерцал, и внезапно в нем появилась фигурка мужчины лет 30, одетого в какой-то мундир. Полагаю, он бы смотрелся достаточно представительно, если бы не габариты. От макушки до кончиков лакированных туфель у него едва ли было 5 сантиметров. Лейтенант. Калаграмма слегка поклонилась куда-то в сторону выхода. «Рад познакомиться с вами лично. Увы, видеодатчиков у меня не осталось, и соединение с большинством систем блоков тоже. Но зато я вас прекрасно слышу. Выполнено классовое задание. Механический пособник. иск диспетчера диспетчер спасен. И может приносить пользу станции и вам лично». «Говори тише», — шикнул я на него. Устала, плюхаясь на так кстати стоящий здесь стулы, и, меряя внимательным взглядом, здоровенный железный столб по центру помещения. Честно говоря, я бы принял его за подпорку для потолка. Но раз именно эту штуку пилили фарениты оставив на толстом металле ясно видимые зарубки, то, видимо, передо мной находится системный блок разумного компьютера. Тут перед твоей будкой скопилась целая толпа зараженных, и кое-какого от них уже начали отпочковываться кустики. Да, полагаю, очистка станции может быть проблемой, печально покивал головой Иск-Ин. Серьезной проблемой. Предложено классовое задание. Зачистка. Уничтожьте всех мутантов, ларинитов и опасные зоны. Сделайте станцию вновь безопасной. Награда – исчезновение приставки ИО. Перед должностью. Возможность приглашать на станцию мирных жителей и туристов. Штраф за провал. Разжалование, увольнение, сход станции с орбиты и падение ее на планету. Срок выполнения – один год. Возможность отказаться отсутствует. Хм. Срок, который мне давался для очистки станции, радовал, и в то же время настораживал, сильно. «Слушай, диспетчер, а ты можешь сказать, сколько всего здесь насчитывается врагов? Ну хотя бы примерно?» Учитывая количество членов экипажа, гостей станции, прибывших с планеты беженцев и прочих источников биомассы, Иск-Ин задумался на пару секунд, явно проводя какие-то подсчеты, примерно полтора миллиона, возможно целых два.